Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. И чернушка меня оставила, подумала Леша, и слезы вновь пылились у него из глаз. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится. «Чернушка! Чернушка!» — сказал он, наконец, вполголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица. «Ах, Чернушка!» — сказала Алеша вне себя от радости. «Я не смел надеяться, что с тобою увижусь. Ты меня...» «Не забыла?» «Нет», — отвечала она, — «я не могу забыть оказанной тобой услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный, учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя». Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала, «Теперь я должна тебя оставить, Алёша. Вот напляное зёрнышко, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя онного за твою неосторожность». Помни, однако, что ты дал честное слово сохранить в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего неблагодарности. Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещал употребить все силы свои, чтобы справиться. Ты увидишь, милая Чернушка? — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду. — Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, ты должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться. Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё зёрнышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчерашнее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмёт вверх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться», – мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя должно начать тем, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру, Собрались дети в классы, Алёшу позвали наверх. Он вошёл с весёлым и торжествующим видом. «Знаете ли вы урок ваш?» – спросил учитель, взглянув на него строго. «Знаю», – отвечал Алёша смело. Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления. Алёша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин. «Вы знаете урок свой», — сказал он ему. «Это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?» «Вчера я не знал его», — отвечал Алеша. «Быть не может», — прервал его учитель. «Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все двадцать. Когда же вы его выучили?» Алёша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он, «Я выучил его сегодня поутру». Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностью, закричали в один голос, «Он неправду говорит! Он и книги в руки не брал сегодня поутру!» Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова. "Отвечаете же!» — продолжал учитель. «Когда выучили вы урок?» Но Алеша не прерывал молчания. Он так поражен был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урок из упрямства, счел за нужное строго наказать его. «Чем более вы от природы имеете способности и дарования, — сказал он Алёше, тем скромнее и послушнее вы должны быть». Не для того дан вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа, — продолжал учитель, обратясь к пансионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги. Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый раз еще с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться. «Надо было думать об этом прежде», — был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель был приведен в жалость. «Хорошо», — сказал он, — «я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине» и объявили, когда вы выучили заданный урок. Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить. «Как — Как? — вскричал он с гневом. — Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, Вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице. Этого слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать. И бедного Алешу высекли.